Глава шестая. Игры богов. Резко похолодало. Словно лето передумало быть знойным и жарким, решив дать передышку и людям, и себе. Ветер пробирал до костей. Я уже была не рада, что надела только тонкую рубашку с вышивкой, пусть и с длинным рукавом. Азов стоял за спиной. На невозмутимом лице не дрогнул ни один мускул. Казалось, ночная прохлада его совершенно не волновала. Мы стояли под липами. Впереди калитка и забор. Дом с горящими и жёлтым тёплым светом окнами. Иногда можно было разглядеть силуэт невысокой женщины, которая лишь ненадолго задерживалась перед взором и тут же уходила в сторону. «И всё же не понимаю», — вздохнула я. «Почему? Ладно, другие, но собственную дочь за что?» «У того из кургана длинные руки» произнес озов отстраненно. Хотя сам не совсем понимаю его действия. Здесь что-то не так, хоть результат мы и видели. Я достала из кармана веретенца и задумчиво покрутила их в руках. Всего два. Одно из них на прочной черной нити висело на моей шее. Легонько холодило место между лопаток. Азов строго-настрого запретил переворачивать, так как сдвоенная энергетика не должна была находиться возле сердца. «Хочешь сказать, разумом Екатерины управляет чужая воля?» «Это само собой», — твердо сказал он и бросил странный взгляд на окна. «Но почему она поддалась его влиянию? Уж очень интересный вопрос». Азов отобрал у меня веретенца. «Стой и не двигайся», — как-то устало произнёс он. Мне только и осталось, что попытаться глянуть на него периферийным зрением. Никогда не думала, что услышу от него подобную интонацию. Азов воткнул одно веретёнце передо мной, другое — позади. Вскинул руку, серо-зелёные глаза вспыхнули нехорошим светом, словно огни святого Эльма в туманной дали. Вдруг рядом зашумело море. Недовольна, неистово, почти сердито. У меня по коже пробежали мурашки, потому что внезапно я осознала, это не море, это слова Азова. И хоть мне и запретили шевелиться, я прекрасно понимала, что сейчас не обернулась бы и по доброй воле. Слишком жутким был этот шёпот, слишком нечеловеческим, страшным. Спину вдруг обожгло, я с трудом сдержала вскрик. то мало. Из земли выскочили импульсы и пронеслись по моему телу, вливая в кровь густой жар. Перед глазами появился красноватый туман, в ушах зашумело. Ветер и заклятие Азова смешались в одно, стерев грань между реальностью и остальными мирами. Какое-то время ничего не происходило. Только я чувствовала, как по телу циркулирует энергия, способная в один миг разорвать меня на части. Однако, Страх чем-то приглушался, как будто я смотрела на все происходящее со стороны. Я сделала шумный вдох. Свет в окнах внезапно погас. Сердце быстро-быстро заколотилось. Откуда-то справа раздался тревожный собачий вой. «Ты справишься!» — прошелестел в моей голове голос Азова. «Я не могу показываться ей на глаза, иначе тот из кургана...» Почувствуют мое присутствие. Но я рядом. Не бойся. Я помогу. Медленно, с жутким скрипом, дверь начала открываться. На пороге показалась Екатерина. В ситцевой ночнушке, с сползшей с левого плеча, с растрепанными волосами, полузакрытыми глазами. Она замерла. Потом медленно повернула голову в сторону. Втянула носом в воздух, будто пыталась что-то определить по запаху. Повернула голову обратно, всё так и не открывая глаз полностью. У меня по коже пробежали мурашки. Бррр, жуткое зрелище. Словно Далева никогда не была живым человеком. Она вытянула руку вперёд, будто хотела что-то нащупать. Нахмурилась. Сделала шаг, ступив на низенькую ступеньку перед крыльцом. С неба неожиданно сорвались мелкие капельки. Дождя ещё не хватало. Я передёрнула плечами и сжала руки в кулаки, стараясь замкнуть энергетический поток. Внимательно посмотрела на Екатерину, отправила ей мысленный зов. Она некоторое время не двигалась. Но потом медленно, как-то нехотя, направилась ко мне. Было видно, что каждый шаг даётся ей с огромным трудом. Мои руки что-то сжало и легонько потянуло. Я криво улыбнулась. Так-так, враг распробовал мои сети, не понравилось ему петля земных сил. Но это ничего, в следующий раз будет думать, с кем связываться. Екатерина подошла к калитке, на ощупь открыла ее. И вдруг замерла на пороге. Тонкая нить между нами натянулась показалось, что я даже чувствую, как она врезается в ладони. Ну иди же сюда, иди. Ближе, ещё ближе. Стиснув зубы, я упрямо тянула её к себе. Екатерина странно выдохнула, с полувсхлипом, полустоном, рукав ночнушки сполз ещё ниже, открывая длинный извилистый шрам на предплечье. Ещё постояла немного, но всё же сдалась и пошла ко мне остановилась в нескольких шагах, подняла лицо и посмотрела полузакрытыми глазами, вызывая у меня очередную дрожь. Женщина-призрак, женщина-слепец, но слепец, который всё видит. «Что ты хочешь?» — выдохнула она хрипло и низко. Рот превратился в чёрную дыру, а черты лица смазались, словно были акварельным рисунком, и кто-то плеснул на него водой. Волосы вмиг обесцветились, став почти прозрачными. «Назови имя», — сказала я, и тут же с ужасом осознала, что это не мои слова, а Азова. Только вот каким образом сказанные, так и не понять. Неужно сумела завладеть разумом. Порыв ветра заставил поёжиться, но я не сдвинулась с места. Екатерина отвечать не торопилась. Было видно, как под полуприкрытыми веками двигаются глазные яблоки, словно она очень хотела, но не могла увидеть ту, с кем говорит. «Кто ты?» — снова хрип шепот. И в этот раз захотелось зашать уши руками, потому что этот голос мог принадлежать чему-то бесконечно мерзкому и злому, пришедшему из тех древних времен, когда здесь не было ни одного кургана. С моих губ слетел смешок, и я поняла, что Азова знатно веселит создавшееся положение. Однако мне было совсем не до шуток. Игры богов не для простых смертных. Потому нам тут места нет. Раньше играли Зурет и Терготау, а теперь мной и Екатериной. Екатерина немного нахмурилась, будто пытаясь узнать говорившего. И явно не меня. Кожа женщины начала сыхаться и покрываться сеточкой трещин, превращая в жуткую статую из живой плоти. — Ты... Но Азов молчал, а мне не слишком хотелось делиться с ним своим разумом и телом. — Зачем ты их убила? — прямо спросила я. Рот дыра деформировался в ужасной улыбке. — Кровь! Глупая, слышащая землю. Кровь выбранных наполняет силой, пробуждает. С ней можно делать, что хочешь. Можно вернуть то, что давно потеряла. Ведь правда же? Смешок. «У тебя есть то, что ищешь, ищешь, а найти не можешь». Удар вышел болезненным. Внутри все сжалось, но я сумела сохранить на лице маску невозмутимости. «Не твое дело, тварь, что и как». «Я же знаю», — вкратчиво продолжила она, — «ты хочешь его вернуть? Хочешь больше жизни? Так почему нет?» Стиснув зубы, я глянула на веретенца, находившееся передо мной. Его тут же охватило бледно-зеленое пламя, а земля покраснела. Мало ли что я ищу, тебе этого лучше не знать. Никогда не пытайтесь вернуть тех, кого у вас забрали через договор со злом. Слышите? Никогда. В результате будет плохо и вам, и тому, кого вернете. Кстати, ведь далеко не факт, что это будет именно тот, любимый и родной человек а младшим братом рисковать я не собираюсь. За спиной раздалось шипение, а потом бледное зелёное пламя прочертило возле меня круг, словно выстраивая защитный контур. Веретёнца, висевшая на шее, вдруг стала горячим. «Потому что нет», — тихо сказала я и выставила ладони вперёд. «Это ты смогла убить собственную дочь, тебе и гореть в аду». Веретено закрутились как бешеные. Создание, некогда бывшее Екатериной, завыло так, что у меня внутри всё сжалось. Оно протянуло исхудавшие руки, с каждой секундой вытягивавшиеся все сильнее, превращаясь в безобразные мертвенно-белые ленты. Веретено, находившееся сзади, метнулось вперед. Слилось со своим собратом в одно единственное. Засияло голубым светом. Вой стал громче. Тело создания таяло на глазах, превращаясь уже даже не в ленту, а толстую отвратительную нить, наматываясь на огромное веретено. Энергетические импульсы били из земли, заставая стискивать зубы от боли. Но выпускать их было нельзя, только не сейчас. Боль как-то стерлась, ушла на задний план. А потом вдруг веретено вырвалось и понеслось в небо. Мои ладони обожгло, я вскрикнула. Я отпрянула. А теперь за ним. Неожиданно скомандовал неведомо откуда появившийся Азов, ухватив меня за руку и поднёсся вперёд по тёмным улицам через дорожки между базами отдыха к морскому берегу. Поначалу я держалась рядом, но потом стало уставать. Появились одышка и боль в мышцах, или он специально потащил меня по длинной и запутанной дороге. Мы вылетели на пустынный берег. Вокруг тишина. Только море накатывало на берег. Я огляделась, пытаясь отдышаться. «А что дальше?» Азов как-то странно улыбнулся, и в темноте эта улыбка показалась чудовищным оскалом нереального дикого зверя. А потом пошёл прямо к воде. Я стояла как вкопанная, не в силах пошевелиться. От веретена, касавшегося спины, в тело шла чужая сила, сковывая и издавливая, не давая действовать по своей воле. Азов скрылся в волнах. Небо неожиданно осветило безумно яркая вспышка. Я зажмурилась, но по щекам всё равно потекли слёзы. Раздался дикий крик, и тут же всё смолкло, будто ничего и не было. Только... — Убирайся с моей территории! — прошипело море. Прочь. В морских водах вдруг появилась черная воронка. В мгновение будто невидимые руки ухватили меня и потянули вперед. Я недовольно вскрикнула, не удержала равновесие и упала на мокрый холодный берег. Что-то протащило на несколько метров прямо к морю, однако все же удалось собраться и замкнуть энергетический контур, вцепившись в свою стихию. Меня тут же отпустило. Снова полыхнуло небо, ударил гром, и на землю хлынул ливень. Чужая воля, сковывающая меня, исчезла. С трудом поднявшись на колени, я посмотрела на море. Ничего приятного. В такую погоду оно ещё хуже, чем обычно. Скорей бы домой. Кое-как поднявшись, я посмотрела на себя. Грязная, как поросёнок. Внутри пустота. Голова нещадно болит, а к горлу подступает тошнота чтобы я ещё раз хоть как-то согласилась сотрудничать с богами и им подобными. Да уж. Неожиданно раздался рядом голос Липа. Мерзкая погодка. Но и любит пошалить наш дрожащий Тэмэ Азов. Надо мной появился зонтик. Худющий Игорь держал его с таким видом, словно это была опахало из павлиних перьев для индийского раджи. Любит? — автоматически спросила я. — Угу, — кивнул он. — Страх просто как любит. Ну что, как насчёт зайти на чашечку кофе к бедному шепчущему с ветром? Каково же было моё удивление, когда он привёл меня в тот же дом, где Азов кормил меня завтраком. Деревянный, маленький, со шкафами, забитыми книгами и поделками из ракушек. Только Азов тогда сказал, что это дом его знакомый. Но Игорь не похож на женщину. Даже во тьме и со спины. «Садись, садись», — сказал он. Раскрыл зонтик, поставил сохнуть прямо в комнате. Я снова сидела на кухне на деревянной табуретке. Чайник в горох стоял на таганке. «Это твой дом?» Не зная, зачем, уточнила я. Игорь кивнул, однако тут же произнёс. «Почти». Иногда Ира забегает. Мне показалось, что я ослышалась. «Кто?» — осторожно переспросила я. «Ира. Сестричка названная. Жалко, что редко тут бывает. Служить богам — это вам не хухры-мухры». «Терготау? Господи, кажется, я больше ничему не буду удивляться. И никогда». Игорь тем временем достал из шкафчика банку не кафе, не спрашивая, сколько и чего, засыпал в две чашки и залил водой. «Тот из кургана теперь побесится», — отстранённо произнёс он. «Опять ты Тэме его обошёл, а тот этого не любит». «Тэме?» — спросила я, беря в руку чашку с кофе. «Ты так называешь Азова?» Игорь плюхнулся рядом, поправил сползшие спереносица очки. Ой, да как его только не называю. Но миотский вариант мне что-то нравится больше всех. Я уставилась на темно-коричневую жидкость. А ведь точно. До меня как-то сразу не дошло. Меоты называли Азовское море Тимиринда. Только где гарантия, что правильно именно Тимиринда? Возможно, сокращенное название тоже было в свое время. Я сделала глоток и поморщилась, как горячо но после ливня самое то, да ещё и при таком похолодании. «Азов приказал тебе следить за мной?» Вопрос сам сорвался с губ. Игорь удивлённо посмотрел на меня. Потом рассмеялся. «Чудная ты! Разве можно приказывать шепчущему с ветром?» Я раздражённо пожала плечами, но в тот же момент сделала глубокий вдох и попыталась успокоиться. Как глупо! Такой порядок вещей. Никто не будет со мной панькаться и следить за моим душевным равновесием. — Не знаю. — Скажи, вы что, серьезно не знали, что Екатерина убивает людей? Игорь покачал головой. — Нет, не знали. Иначе не потребовалось бы обращаться к твоей человеческой силе. Да еще и с поддержкой от Земли. Знаешь ли, тот из Кургана как раз заключен в тюрьму именно благодаря Земле поэтому и... Азов ничего не объяснял, не посчитал нужным, сволочь. Неужто это было так сложно? Так бы однозначно появилась возможность что-то сделать быстрее и разобраться в ситуации. — Да ты не злись, — неожиданно хмыкнул Игорь. — Ашаук — существо вредное и непостоянное, хоть и подчиняется своему хозяину, но это не значит, что им можно играть как марионеткой. Я насторожилась что ты имеешь в виду?» Но Игорь сделал вид, что слишком увлечён напитком. Допив наконец-то, он невинно посмотрел на меня и улыбнулся. «Яна, а Шаук выбрал тебя сам. Как только произошло первое убийство. Маленькая Кристина погибла случайно. Екатерина не собиралась её убивать. У того есть странные понятия о родственных связях. Девочка просто оказалась не в том месте не в то время. Я нахмурилась. Голова жутко раскалывалась. Кажется, мне необходим отдых. Каким бы ни были понятия той твари из кургана, лучше это не делает ни ей, ни погибшим людям. Ну, а остальные, как их выбирали? Игорь встал и принялся невозмутимо мыть кружку. На кого указывал тот из кургана? У него свои вкусы. Поэтому каждая жертва не просто так. Это игры богов, Яна. Он закрыл воду, и вдруг повисла странная тишина. Потом послышался его вздох. Один по своей воле загнул колесом пряху зурет, другой забирает кровь людей. Ни у одного из них нет сострадания к людям. Все мы — пыль. Мне не понравилось услышанное, однако я не торопилась отвечать. Пусть у Игоря будет своё мнение, а у меня своё. Но всё же оставался один вопрос, на который так и не нашлось ответа. Я допила кофе и глянула за окно. Ночь, дождь, холод. Бррр, не пойду туда. Уж лучше посидеть тут, хоть разговоры с собеседником мне и не по душе. «Тебя что-то волнует?» Мягко уточнил он, словно прочитав мои мысли. «Да», — кивнула я. «Кто пробудил того из кургана?» Игорь снова сел напротив меня, подпёр кулаком щеку, задумчиво посмотрел на виноград на клеёнке, покрывавший стол. «Это уже не для наших умов, думаю. Если Азов посчитает нужным, скажет. А пока молчит, мы можем только гадать». «И есть предположение поморщилась я, чувствуя укол разочарования и досады одновременно. «Кстати, про шаука мне так ничего не сказали, и, видимо, спрашивать бесполезно. Он пожал плечами. Знаешь, с этими вопросами уж точно не ко мне. Сразу я подозревал, что виной всему тмятежный дух Терготау. Потом кто-то не вовремя оказался возле кургана и пробудил того. Даже Игорь задумался. Вот точно думал, что сюда приложили руку трое и сестра. Я приподняла в изумлении бровь. «А им-то зачем?» А они, Яна, ребята себе на уме, не слабее Азова, поэтому и мыслят по-своему. Что городовой, что трое и сестра, одним миром мазаны. Потому и некоторые вопросы лучше не задавать, а ответы на них не слышать вовсе, а то мало ли. У меня больше не нашлось слов, все было как-то неправильно. И одновременно мне дали четко понять, что в это дело соваться больше не стоит. Мягко, ненавязчиво и доходчиво. Егор больше ничего не говорил. Я тоже. Не сейчас возможно. Потом узнаю всё. Автобус отправлялся в 11. Пора домой, в Херсон. Там Нешка, огладавшая, одичавший в компании гробара. Там мой любимый дом с его извечно текущей крышей. Там Александр Васильевич, который смотрит на дорогу и незаметно улыбается уголками каменных губ. Там сволочь городовой и да Гонорар за дело Ракевичей, преданно ждущий меня на счёте в банке. В целом и общем жизнь немного налаживалась. Сама не зная, почему я пришла к морю. Вчерашний разговор многое прояснил, но в то же время и оставил множество загадок. Тот из кургана ведь явно не успокоится. Но мне чётко дали понять, что в разборке высших лучше не лезть, хуже будет. Ну и ладно, у меня без того проблем хватает. Наконец-то удалось дозвониться до Грабара. Он в этот раз даже взял трубку и отчаянно отругал меня за безалаберность. Я даже не возражала. Молча слушала и смотрела на море. А рядом гуляли раскормленные чайки, искоса поглядывая на меня черными глазами. И губы сами почему-то тянулись в дурацкой улыбке, потому что снова чувствовалась восстановившаяся связь. Снова Грабар мог читать мои сны, а я слышать его шаги, где бы он ни находился. Выпустив пар, он всё же уточнил, какого чёрта я лыблюсь. Это заставило оторопеть и тупо посмотреть на трубку. Да нет, не может быть. Смотреть сквозь пространство он ещё не научился. Однако Олег нажал отбой, прежде чем я успела задать вопрос. Поэтому все разборки предстояли дома. На берегу, кажется, и впрямь было куда холоднее, чем на узеньких улочках между базами отдыха. Опять это пустынное место и никого больше. Я плюнула на все приличия и села прямо на землю, уставившись на водную гладь. Внутри была пустота. Ни о чём не хотелось думать, только бы не отказалась от автомата с кофе. Ну так, чтобы согреться. Но это не набережная Портонита, где четыре года назад в такую же погоду я смотрела на Чёрное море и ела мороженое. Пломбир с клубникой. И пила кофе, простой американо, который казался самым вкусным на свете. Но это было тогда, и я была не одна, а с Ромкой. Я вздохнула. Всё-таки холодно, не лучшая идея вот так просто сидеть. «Тоже ещё нашла место для отдыха». Неожиданно раздался за спиной голос озова. Больше ничего не говоря, он протянул мне стаканчик. Простой, бумажный, с улыбающейся блондинкой на фоне Колизея. Горьковатый аромат заставил всё внутри сжаться. Кофе. Он принёс мне кофе. Секундная заминка. Прогнав рассеянность, я аккуратно приняла стаканчик. Спасибо произнесла плохо слушающимися губами. Пальцы тут же обожгло, пришлось перехватить стаканчик повыше. Маленькая мечта, исполнение которой в нужном месте, в нужное время, заставляет почувствовать себя счастливой. Я смотрела на темно-коричневую жидкость, наслаждаясь прохладным ветром, шумом волн и едва уловимым запахом соли в воздухе. Азов идеально выдержал драматическую паузу. Однако, когда я подняла голову и встретила его взгляд, то почувствовала себя ещё меньше, чем маленькое желание выпить кофе. Он смотрел серьёзно, спокойно. Не намёк на ехидство, надменность или снисходительность. Просто прямо, глаза в глаза. По спине пробежали мурашки. Смотреть страшно. Можно утонуть точно так же, как и в волнах подвластного ему моря. И назад не вернуться. И нет здесь ничего страстного и романтичного. Головокружительно, да, но не от радости, от страха. Или всё же не от страха. Неожиданно я чётко осознала, что боюсь Азова. Раньше как-то не чуяла его мощи, хотя и прекрасно понимала, что он невероятно могущественен. От него не ускользнули мои мысли. Азов молча подошёл и сел рядом, руки тяжело легли на мои плечи. «Успокойся, всё хорошо», — шепнул на ухо шелестом волн, накатывавшихся на ракушечный берег. Осторожно надавил, заставив откинуться к нему на грудь, потерся носом о мои волосы, положил руки поверх моих, скользнул губами по щеке. «Хорошо, всё хорошо». Волны гладили пологий берег, Разбивались белой пеной почти у самых моих ног и мягко откатывались назад. Объятия стали крепче, а внутри как будто что-то лопнуло. Натянутая струна была-была и нет. Я глубоко вздохнула и прикрыла глаза. Руки Азова, подобно волнам, гладили мои волосы, лицо, шею. Губы коснулись лба, переносицы, прикрытых век. С желанием, но не удовлетворить страсть, а защитить, успокоить, убедить, что всё действительно хорошо, что всё правильно. И не было никакой крови, не было сошедшей с ума Далевой, не было маньяка с сетью и крюком, не было. Губы жёг вопрос. «Зачем тебе всё это?» Но словно что-то сковывало и не хотелось ничего говорить и нарушать хрупкое доверие хрустальным мостиком, раскинувшееся между нами. Молчи, слышащая землю, молчи и слушай. Пей свой кофе, согревая мертвевшее сердце, прижимайся к горячему и сильному чудовищу, которое тебя никому не отдаст. А дальше время покажет. — Я найду твоего брата, — неожиданно сказал Азов. — Найду, обещаю.